Улыбка уст и блеск очей Все опалили, Выжгли слезы Горячей влагою своей? Ты помнишь ли при вашей встрече, При первой встрече роковой, Ее волшебный взор и речи, И смех младенчески живой? И что ж теперь, И где все это? И долговечен ли был сон? Увы, как северное лето Был мимолетным гостем он, Судьбы ужасным приговором Твоя любовь для ней была, И незаслуженным позором На жизнь ее она легла. Жизнь отречения, Жизнь страдания В ее душевной глубине Ей оставались Вспоминания. Но изменили и они, И на земле ей Дико стало. Очарование ушло, Толпа нахлынув В грязь втоптала То, что в душе ее цвело. И что ж от долгого мучения, Как пепл Сберечь ей удалось? Боль, Злую боль Ожесточение, боль без отрады и без слез. О, как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей. Первая половина 1851 года.